Глава двенадцатая. Темные птицы». Когда он сидел здесь, время всегда шло иначе. Другим был воздух, словно где-то открылись двери древнего замка, и старина с ее запахами хлынула наружу. Другим казался и свет, будто только-только наступила заря нового мира, и солнечные лучи скользили по абсолютно чистой земле. Звучали по иному мысли, а окружающие предметы болтали друг с другом на незнакомых языках. Витя прислушался. Нет, кажется, он все таки понимал их. В кресле перед ним застыла «Велес». Приход весны ощущался по ее виду, по платью, по длинным седым волосам, изменившим оттенок. Может быть, она и была весной? Границы избушки расширились, а потом и вовсе растворились в лесу, тоже почти неуловимо сменившим свой цвет. В коре появились фиолетовые прожилки. У корней зазеленел призрак будущего мха. Колдунья помешивала в чашке травяной чай и болтала ногой, при этом умудряясь выглядеть серьезной. Варенье, стоявшее рядом с ней на столике, стремительно исчезало из банки. Превращение снова не удалось. На этот раз он выбрал волка, но тело не желало вида изменяться в нужных пропорциях. Он изучил все — скелет, мышцы, повадки, звуки. Однако кот внутри него не хотел в компанию хищного пса. «Наверное, с волком совсем ничего не выйдет», — наконец сказал он и нехотя взял пиалу с вареньем. Виллис всегда настаивала, если уж не на еде, то хотя бы на чае после подобных экспериментов. Варенье оказалось на удивление вкусным, и он тут же отправил в рот еще одну ложку. «И что в этом страшного?» — спросила в ответ Велес. «Да нет, ничего, наверное». «Делай ошибки, Мити вдруг сказала она строже и перестала постукивать недотягивающимися до пола ногами. «Ошибайся, мальчик. Пусть ошибки и стоят потраченного времени до потерянных сил, которых уже не вернуть. Но заречи мы все равны. Там ты будешь все делать идеально. Здесь можешь быть обычным человеком и совершать сколько угодно промахов вопреки правилам муромцев». Митя в упор посмотрел на Велес. Ему почему-то казалось, что она говорит вовсе не о его превращениях. «И спроси уже, что хотел». Белой мохнатой рукой Митя стер солба все еще выступающий холодный пот. Несколько часов после практики, с перевертыванием, организм возмущался и не понимал, что происходит. «Вера Николаевна, я должен поговорить с вами про Илью Пророка». Наставница ничего не ответила, только ее губы тронула легкая заинтересованная улыбка. Очертания комнаты снова поплыли. Еще утром он решил, что не станет ее спрашивать. Правда, и так открылась ему, зачем пускаться в лишние объяснения, как они с Севой оказались в подземелье, для чего рисковали здоровьем старика, заставляя его прыгать в колодец. Но внезапно по заречью разнеслась волнующая новость о том, что древний высохший источник, находящийся под особняком Горынычей, наполнился водой. Мария и Федор Кощеевичи на перебой рассказывали это каждому наставнику, который готов был их слушать. И совершенно не опасались, что этим известием заинтересуются и остальные обитатели деревни. Источник трех вод, несомненно, был старинным сокровищем, оставленным кем-то из богов, чье первоначальное имя забыл и было занесено более поздним кресением. Он ожил благодаря присутствию Перуна, последнего из тех, кто создал подземелья под городом. Потому-то решил поговорить обо всем с главной наставницей. «Скажите, пророк Перун?» — взволнованно спросил Митя. «Не ошиблась, когда выбрала тебя Неофитом», — спокойно ответила Велес, но глаза ее блеснули неподдельным восхищением. «Перун, возможно, это он и есть. Почему же вы никому не рассказываете? А как это доказать? Да и зачем, в конце концов, всем эта информация?» «Как? Зачем?» — воскликнул Митя. «Он же... Он же бог!» «А что такое бог?» Колдун снова не понял, как упустил контроль. Комната вместе с сидящей перед ним колдуньей начала двоиться. Разбросанные по плечам волосы наставницы напомнили трепыхнувшиеся крылья гигантского мотылька. Вопрос прозвучал у него в голове. Да и мог ли он быть уверен, что вся беседа с главной наставницей за речи не происходит просто у него в голове? Но он был вынужден согласиться, что рассказывать тут абсолютно нечего. Все и так знали, что Илья Пророк обитает в деревне не первый век. А уж куда кого привели догадки, не суть важна. «Если тебе открылась истина, то береги ее, с тобой говорит сама судьба. Она доверяет тебе тайны, недоступные другим». Митя согласно кивнул. «Пророк не сможет рассказать всем свою историю, а мы не сможем выучиться на его ошибках». «Его оставили здесь служить светлой магией», — проговорил Митя, бессильный против зрительных галлюцинаций, превращающих в кашу всю обстановку избушки. «А он и служит нам за речью». «Как?» «Когда-нибудь мы обязательно это узнаем». «Скорее, скорее!» — подгонял Федор Кощеевич дрожа от нетерпения. «Там немного». Сыра, подсказала его сестра Мария Кащеевна и рассмеялась высоким звенящим голоском. «Понимаете, мы давно не пользовались этим ходом!» — продолжал Федор Кащеевич. «Лето так восемьсот!» — снова закончила за него сестра, и отголоски ее смеха разнеслись по длинному и пустому подвальному помещению. Вера Николаевна Велес с внуком, Ирвинг и Василий Ильич Муромец с женой, спускались вслед за хозяевами дома в подземелье. Горынычи уверяли, что источник трех вод, расположенный под землей, Внезапно наполнился живой, мертвой и обычной родниковой водами. Федор был вынужден посетить несколько званых обедов и поэтому временно покинул Заречье. В один из дней, когда он как раз собирался в гости, он почувствовал необычный зов. Так, по крайней мере, он сам описал это чувство. Оно тянуло его к лестнице, а затем привело к двери в подвале. Руки ощутили необычный прилив магической силы, словно где-то рядом поместили сильно заряженный магией предмет, или же спрятали могущественного колдуна. Федор Кащеевич повиновался таинственному зову силы, и спустился в подвал. Теперь его путем шли сестра и гости, призванные засвидетельствовать возвращение семейного сокровища, считавшегося давно утраченным. «Как замечательно!» – проговорила Евдокия Рюриковна, придерживая рукой длинное платье и спускаясь по узким ступеням вслед за мужем. «Это значит, что мы вновь обрели нескончаемый источник живой и мертвой воды». Целители обрадуются этой новости. «Вы правы, милая!» – отозвалась Мария Кощеевна, пытаясь выглянуть из-за плеча брата и рассмотреть, видно ли что-то впереди. «Ведь когда-то наша семья владела и распоряжалась этими водами. Наконец-то справедливость восторжествовала. И нам больше не пригодится сын целителя, чтобы проводить обряд животворения воды». Ирвинг с улыбкой обернулся к Велис. «Возможно», — уклончиво ответила та. «Но давайте сначала посмотрим на источник, чтобы оценить масштабы». «Ах, а как было удобно. Мальчик все делал это бесплатно. А вот теперь нам придется платить за живую воду. Так, Мария?» «Конечно, Ирвинг. Естественно, мы пойдем навстречу светлому сообществу, и на живой воде никто не разорится». Но мы же не можем раздавать ее бесплатно. Вы понимаете, это древний дар. Еще бы, отозвался Ирвинг и вновь взглянул на Велес. Спуск закончился и плавно перетек в такой же узенький туннель, где не смогли бы разойтись два человека. Так колдуны двигались минут пять, пока, наконец, лаз не расширился. «У вас здесь все иначе устроено», заметила Вера Николаевна, оглядывая каменистый свод. «Конечно, конечно, ведь у нас и сокровища совершенно иного порядка», важно заметила Мария Кащеевна. «Ну, Федя, куда нам?» Из темноты выплыла арка, пахнула плесенью. Сырым оказался и сам камень стен. Здесь, слышите, шепотом ответил Федор Кощеевич. Здесь всегда стояла тишина, но когда я шел сюда несколько дней назад, непривычный шум падающей воды едва не оглушил меня. Он торжественно замолчал. Все прислушались. По коридорам блуждало эхо и шорохи, будто от десятка машинных коготков. Да, источника пока не слышно. Нам стоит подойти ближе, сказал Федор Кощеевич. Господа, давайте зайдем в арку. Там я посвечу, и вы все увидите сами. Гости двинулись к арке, над которой слабо выступали выбитые на камне знаки. Ирвинг вошел вслед за Федором, а Василий Муромец за его спиной достал из кармана большой светящийся кристалл. Он щелкнул по нему пальцем, и тот засиял во много раз ярче, осветив и пол и потолок и то, что лежало впереди. Огромная пещера с сосульками, сталактитов и одиноко капающей где-то в углу каплей была абсолютно пуста. Чуть впереди на расстоянии двадцати шагов виднелся глубокий и совершенно сухой овраг. За ним темнели еще два точно таких же. Как же, пробормотал Федор Кощеевич. Все застыли в гробовом молчании, осматриваясь. Но Федор, нет, подождите, выкрикнул колдун. Вода была, она была, я клянусь вам. Мы вам верим. Тут же ответила Вера Николаевна, хотя Евдокия Рюриковна смотрела на хозяина поместья как на сумасшедшего. Как она могла исчезнуть? В ужасе прошептала Мария Кощеевна, закрывая руками лицо. Она не могла исчезнуть, не могла? Колдун бросился к первому оврагу и начал судорожно рыть пальцами сухую землю. «Могла», — отозвался Муромец, крайне нервнодушно глядя на то, как сестра пытается оттащить Федора Кощеевича от края канавы. «Когда-то же она исчезла. Почему бы этому не случиться во второй раз?» «Нет, нет», — твердил Федор чуть не плача. Да бросьте вы, ничего же страшного», — негромко проговорил Дима Велес, а потом спросил у подошедшей Марии Кощеевны. «А куда ведет вон тот ход?» «А, этот?» «К поместью Мертвой Луны. На кладбище». Отмахнулась она, пытаясь успокоить брата. «Дышите глубже, Федор». Ирвинг подошел к наставнику и положил руку ему на плечо. «Мы вместе выясним, как так получилось, что вы видели источники полными». «Я не лгу, Ирвинг. Мне это не показалось». «Я знаю. Так давайте обратимся к легендам. Что говорят ваши семейные предания об этом источнике?» Говорят, что когда боги преподнесли свои дары людям, этот источник так и остался пустым. Тут же ответила Мария Кащеевна, в ее тоне послышалось раздражение, будто она пеняла судьбе за подобную несправедливость. Кто-то не успел или забыл наполнить его водой. «Чушь!» — выкрикнул Федор Кащеевич. «Здесь были воды, чуть ли не реки, это всем известно». Ну, может и так. Легенды ходят разные. Весь Олег помог нам выяснить кое-какие факты. Говорят. Тут Мария Кощеевна перешла на таинственный шепот, и Евдокия Рюриковна у нее за спиной скептически закатила глаза. Все знали, что подобным образом горынычи разговаривают только о драконах. Говорят, что могущественная огненная колдунья, входящая в союз стихий, создала дракона, змея. Она создала его, использовав силу источника трех вод. А это значит, что он действительно был наполнен. Но как только дракон ожил, он выпил всю воду. Она понадобилась ему, чтобы обрести крылья. «И мощное тело». Но как только последняя капля попала на его язык, у него выросли еще две головы. «Ну, хорошо, допустим», — оборвал ее Василий Муромец. «Значит, вы можете связать то, что произошло здесь пару дней назад с драконом?» Было видно, что брату и сестре эта мысль пока еще не успела прийти в головы. Но когда они услышали ее из уст Муромца, их лица вдруг просветлели, и они воодушевленно уставились друг на друга. «Конечно», — задыхаясь, прошептал Федор Кощеевич, и его темная густая борода затряслась. Источник наполнился водами, но тут же опустел, потому что сюда приходил змей. Юдакия Рюриковна поднесла карту ладонь, чтобы спрятать улыбку. «А вам не кажется, что всему виной может быть водяная магия?» – подсказала Вера Николаевна, желая вернуть Горыныча с небес на землю. «Ведь наполнять и осушать источники способен лишь водяной колдун». Но Мария и Федор её не услышали. Наконец весна принесла апрель. зеленый и юный, со свежим ветром и особенно ласковым солнцем, которое окончательно высушило дорожки за заречья. Повсюду появились первые робкие травинки – Каждый день они тянулись навстречу небу, заметно прибавляя в силе. Подружки только что покинули небольшую ярмарку, устроенную за избой Яги. Непосвященным воспитанникам требовались новая одежда, бумага, чернила, карандаши, краски, различные снадобья и омогили. Пороскева и Эбонит Павлович помогли Вере Николаевне все это организовать. У Полины скопился целый мешочек самоцветов. Там был и подарок Микка на день рождения, регулярные передачки от тети и ее первый собственный заработок. Она дала несколько уроков французского двум старшим снежинкам. За прилавком с платьями стоял мужчина среднего возраста. У него было приятное и очень доброе лицо. Окладистая борода золотилась в солнечных лучах. Наверное, это был сам портной, потому что все вещи, что лежали и висели вокруг, отзывались такой же добротой. Полина выбрала широкую рубашку из тонкого белого льна, чуть похожую на мужскую, и темно-зеленое платье с коротким рукавом. Улыбчивый продавец положил ей в подарок кушак и ленту для волос, пообещав в следующий раз принести кое-что специально для нее. Она чувствовала, что ей требуется обновление, как и самой деревне. Пришла пора забыть обо всем и жить дальше. Маргарита долго подбирала верх к новой юбке, которую ей привезла из Франции водяная колдунья. Василиса в это время купила прекрасную, нежно-голубую рубашку в цветок. Я не сани и пошли выбирать для всех бумагу и чернила. Забросив все это в избушке, они снова встретились на перекрестке и отправились к якутскому Каму. Маргарита молча рассматривала бубен, пропуская между пальцами длинные нежные ленты. «Значит, вы все ходите к шаману танцевать?» – удивленно спрашивала Полина, так и не поняв, куда ее ведут подруги. «Да, бывают поющие шаманы, а бывают танцующие. А Марго вот бьет в бубен и совершает путешествия по мирам, правда?» – засмеялась Анисия, подхватив огненную колдунью под руку. «На самом деле это очень здорово и весело», — продолжила Василиса. «Вот увидишь, мы будем танцевать под бубен». Но ну, как танцевать? Я миллион лет не танцевала». Кам облюбовал ту полянку, на которой обычно встречались земляные. Приземистый человечек, чья фигура была скрыта под объемной накидкой, обшитой множеством ленточек и бисерных нитей, как раз надевал высокий головной убор с торчащими вверх перьями. За его спиной уже выстроилась целая армия таких же бесформенных лохматых существ в больших угловатых птичьих масках. Ленточки на рукавах красиво вились на ветру, где-то легонько позвякивали бубенчики. На земле перед камом лежали еще четыре накидки и три маски. Он безмолвно указал на них подошедшим девушкам. Для чего нам эти штуки? шепнула Полина, просовывая руки в рукава накидки, оказавшейся, на удивление легкой и удобной. Мы должны стать одинаковыми, иначе ты тут же начнешь стесняться и думать, как танцевать покрасивее, если все будут знать, что это ты, тихо произнесла Аниси. но эти танцы совсем другое. Полина натянула маску, надеясь, что все поймет в процессе, и последовало было за девушками в общий круг, когда ее руку перехватил старый кам. Стань орлом, дочка. Мне надо двигаться, как орел, на всякий случай уточнила Полина. Просто стань орлом. Полина замялась, раздумывая, не спросить ли еще что, но в эту секунду гулкий звук пронзил пространство. Маргарита, оставшаяся без маски, ударила в бубен. Кам издал странный возглас, будто где-то в вышине крикнула хищная птица. Еще двое зареченских колдунов у него за спиной засвистели, и в водяной не послышался вой ветра. Бубен застучал, отчаянно сбивая ее. Поначалу она сопротивлялась, хотела заткнуть руками уши. Сердце билось совершенно в другом ритме. Дыхание стало неровным. Она заметила, как встрепенулись фигуры в масках: кто из них Василиса, кто Анисия? И кто из знакомых еще здесь? Удары бубна стали чаще. К ним присоединились бубен старого шамана и гортанный звук, вырывающийся из его горла. Орлы вскинули руки-крылья. Кто-то упал вниз, будто сбитый на лету. Кто-то закружился. Одна фигура смешно расхаживала по поляне, очень похожая на важную птицу. Полина закрыла глаза, заставляя себя понять, что же ей делать. И вдруг она оказалась на обломке серой скалы. Дымные сизые камни бежали вниз с настоящим водопадом. По правую руку высились одинокие густо зеленые ели. По левую лежала пропасть. Ветер дул со всех сторон, принося с собой капли теплого дождя. Полина распахнула крылья. Спина ее выгнулась, тело качнулось в одну сторону, в другую. На крыльях не было перьев, вместо них вверх взлетали длинные черные лохмотья, похожие на ветви старых елок в дремучих лесах. Это было красиво. Невозможно красиво. Она чувствовала себя настоящей птицей, пусть и крепко стоящей на остром каменном выступе. Сердце билось ровно и звучало словно бубен. В вое ветра слышались голоса, а в небесах кричали не то птицы, не то сами люди. Она еще раз покачнулась, еще раз взмахнула прекрасными призрачными крыльями, словно таящими в себе ночь, которая придет так не скоро. Она поняла, как нужно танцевать, как танцует лес во время бури, как танцует горная река, срываясь с вершин, как смешно танцуют птицы, привлекая своих самок. Она открыла глаза. Ее окружала целая стая таких же, как она, орлов. Маргарите вдруг захотелось ворваться в круг движущихся фигур. Раньше она всегда стояла рядом с шаманом. Поначалу боялась сбиться с ритма, воспринимая эти встречи как уроки в музыкальной школе, но теперь вдруг забыла про сидящего у костра старика. Она сделала несколько шагов, и огромные птицы с угловатыми и наспех покрашенными клювами окружили ее. Она обернулась вокруг своей оси, рука чуть изменила ритм, бубен зазвучал медленно и зловеще. Она чувствовала, что поймала нечто — волну, ноту или еще один мир, притаившийся где-то между ней самой и ее тенью на земле. Она поняла, что разбудила кого-то. Сначала ей показалось, что над головами танцующих поднимается сиреневый туман, но уже через секунду в тумане вдруг проступили лица. Удивительные и странные. Некоторые походили на морды зверей, другие же улыбались беззубыми улыбками стариков. В конце концов, среди них мелькнула и знакомая, юная девушка, что приходила в Маргарите на сны. Духи танцевали вместе с птицами. Это она тоже видела во сне. Они кружились и прыгали, смешно скалили клыки и трясли головами. Девушка с длинными косами танцевала за руку со сгорбленным существом с головой волка. Это продолжалось несколько минут. Едва бубен затихал, удары становились реже. Танец духов успокаивался, казался плавным и вдумчивым. Если же ритм ускорялся, существа сотканы из тумана пускались в неистовый пляс. Но внезапно настроение танца сменилось. Далекие удары бубна зазвучали печальнее, духи устремили свои взгляды вниз. В кругу раскрывающих крылья птиц одна уже не танцевала. Она медленно пятилась, осторожно поднимая перед собой руки. Призраки заметались по поляне, бросая свою таинственную пляску, и через мгновение раздался душераздирающий крик. Полинин крик. Маргарита не могла перепутать. Проклятие тёмных птиц. Так, по словам Велес, старообрядцы называли проклятие водяной колдуньи. Причём здесь птицы. Их принесли в жертву, чтобы проклятие заработало. Они были подсказкой княтию страшного колдовства. Они, птицы, хоть и не настоящие, а разыгранные колдунами в масках и лохматых накидках, спровоцировали новый приступ, как когда-то с вороной, Круживший над головой Полины, и коршун-перевертыш, чью перу она хранила, или же птицы были исполнителями древнего проклятия. Сева уставился на длинный глубокий порез, пересекавший обе руки бледной девушки. Водяная словно пыталась закрыться от кого-то. Она поднесла руки к лицу и что-то полоснуло по ее запястьям, как ножом. После приступа она еще не приходила в себя. Целители столпились над ее кроватью. Густав Вениаминович рассказывал о проклятиях двум неофитам и нескольким колдунам помладше, а Пирогов Павлов зашивал в споротую кожу, Самой настоящей иглой, но заправленной в нее заколдованной нитью. По его словам, иглу использовали в своей медицине потусторонние, потому что у них не существовало ни мертвой воды, ни наговоров, способных быстро срастить кожу. А он соединил вместе две техники и теперь обещал, что рано к завтрашнему утру превратится в еле заметный шрам, а тот в свою очередь исчезнет к концу лунной четверти. Так что, когда настанет пора носить короткий рукав, у малютки не останется на руках никаких следов. Весело закончил лекцию пирогов Павлов, будто Полину и впрямь волновала, насколько красивая ее рука со шрамом будет выглядеть в летний Платье. Когда девчонку принесли в лазарет и сняли с нее шаманскую накидку, Сева удивленно отметил, что она одета в его рубашку, которую он когда-то отдал ей. Тогда она стояла у распахнутой двери и глядела в ледяную зимнюю ночь. Он иногда вспоминал про эту рубашку, принимался искать ее в куче накиданных на кресло вещей, но потом понимал, что водяная колдунья так ее и не вернула. Теперь же его рубашка висела балахоном на ее маленьких острых плечиках, рукава были подвернуты до локти, а на открытом участке кожи краснели глубокие уродливые раны. Шрамы исчезли, как и предсказывал целитель. Уже через несколько дней, и Полина, зашедшая под красную крышу столовой, была опять одета в большую клетчатую рубашку, на этот раз заменившую ей платье. Когда Алеша Попов, сидевший прямо у Сева за спиной, спросил ее, откуда она взяла эту явно мужскую и неподходящую по размеру вещь, водяная колдунья ответила, что одолжила у своего кузена. Сева лишь непроизвольно дернул головой, услышав ее ложь. Шанс ответить ей тем же представился скоро, буквально в этот же вечер. Оксана, весь ужин что-то щебетавшая у Сева над ухом, неожиданно прищурила карие глаза и оценивающе кивнула на сидевшую неподалеку Полину. «У нее твоя рубашка, или мне кажется?» «Да», — тут же ответил Сева намеренно громко, уверенный, что водяная колдунья слышит их разговор. «Она украла ее, когда я был в лазарете». «Что? Украла?» Девушка понизила голос, прижала ладони к рту, и от возмущения едва не закашлялась. Весь эффект, как обычно, испортил Муромец. Он весело расхохотался, и Полина, повернувшаяся и чуть было не уничтожившая его взглядом, улыбнулась. Она не поняла, что это была за странная шутка за играя в Рашкина. но реакция Мити да и выражение лица жгучей красотки Оксаны не могли не позабавить. Правда, ей пришлось тут же отвернуться, чтобы ничего не отвечать на дружеское подмигивание Муромца. После того, что произошло между ним и Василисой, Полина уже не могла общаться с ним, как раньше. Она лишь по привычке обернулась на его смех, По привычке расплылась в улыбке, готовая поддержать веселье. Но тут же вспомнила, что теперь это совсем не тот Митя, с которым она раньше дружила. Парень, которого она всегда считала честным, благородным и сильным, сейчас виделся ей по-другому. Конечно, он ничего не обещал Василисе, но сам втянул ее в отношения, которые тут же и закончил, решившись на помолвку со знатной девицей. В глубине души Полина и не рассчитывала, что Муромцу удастся связать свою жизнь с кем-то из простых колдуней, переубедить родителей, прервать древнюю традицию. Но он мог хотя бы попытаться. Он не должен был отказываться от своей любви так скоро не должен был снова прятаться за улыбкой и бесконечными шутками. Они сбивали с толку и заставляли ошибочно думать о нем, как о легком и искреннем человеке. Но он оказался слишком слаб, и от этого становилось больно. Как тяжело, оказывается, разочаровываться в друзьях. Раньше он вызывал столько теплых чувств. Его хотелось трепать за кудряшки, словно брата. Хотелось обниматься с ним, большим, мускулистым и добрым. Хотелось просто сидеть рядом и смеяться над его словами. Если она чувствовала себя плохо из-за холодных черных глаз, взгляд которых никогда не смягчался при виде нее... Из-за того, что симпатичный Святослав променял ее на другую девушку, она на практиках по водяной магии все валилось из рук, достаточно было оказаться рядом с Митей, и все тревоги вмиг исчезали. Теперь же она неловко отводила глаза, не желая ничего отвечать Мурманцу. Шутки его казались искусственными, а улыбка натянутой. Она отчетливо видела печаль в глубине его зеленых глаз и не понимала, для чего он так тщательно ее прячет.